Глава десятая наверх, обвивал гору словно душившая кролика-змея и пролегал через взбиравшийся по склонам голубой ельник. На фоне кроваво-красных мхов с янтарными вкраплениями кустарников и увядших трав благородная лазурь хвои смотрелась неестественно, но к полудню, когда каменистую дорогу сковал ини, деревья идеально вписывались в заснежный пейзаж. Чем выше поднимались всадники, тем злее щипал мороз. Падавшая с неба мелкая крупа становилась все кучнее и пушистее, пока не закружилась в метель, которая за новым поворотом серпантина обернулась беспощадным бураном, обжигавшим лица и пробиравшим до самых костей. Рексволд опустил подбородок поглубже в намотанную вокруг шеи тряпку, что не позволяло в юге нырять за шиворот и катиться по спине талыми каплями. «Как тебе погодка, Лайла?» Пытаясь пересилить вой ветра, заговорил он. «Не похоже на эльторонскую зиму, скажи!» «Я уже привыкла». Лукавство вампирши вернулось в уста колючим серебром снега, от чего она тут же закашлялась. «Я вижу». Ассасин утопил усмешку в импровизированном шарфе. «Надо было слушать нас с Джоном, а не равняться на армии. Она не ты, полжизни во льдах провела». Он скосил взор на северянку, которая одна не ежилась от мороза, изредка прищуриваясь от сильных порывов ветра. «Надо было». Пробурчала Лайла и скрестила руки под шерстяной накидкой. В отличие от воинов, ее голую шею продолжал терзать ветер, периодически роняя за воротник россыпи снежинок. Но останавливаться, чтобы вытащить из-под седла тканую подстилку, вампирша не имела никакого желания. Они мевшие от стужи пальцы крючились, словно серпы, едва чувствуя утащенные под одежду поводья. Джон уже не раз предлагал возлюбленный свой шарф, но воспользоваться его заботой Лайле не позволяла совесть, «Мы хоть на ту гору въезжаем», — невнятно пробормотал втрепьё следопыт. Он зажмурился от вновь ударившего в лицо бурана. «Для единственного пути в город как-то слишком пусто. Ни путников, ни повозок». «Чего ты там бубнишь?» — Рексвелд оглянулся на черноволосого воина с пылавшими, как маки, щеками. «Свои сомнения при себе держи. Мы там, где и должны быть». Заметив темневшие в снежной буре деревья, убийца направил коня чуть правее, чтобы снова выехать на дорогу. «Рано или поздно упрёмся в ворота! Может, даже лбом с такой-то видимостью!» Долгий час Буран хлестал всадников в южным кнутом, колол тысячами ледяных кристаллов, пеленал взор метелью. Насколько он не старался, странники упорно поднимались все выше и выше пока копья солнечных лучей не пронзили белую завесу, что со стоном поверженного зверя сползла по крутому склону. «Наконец-таки!» — с трудом разомкнула посиневшие губы Лайла. Буря утихла. Время от времени скрестив руки под накидкой, вампирша грела бока колдовскими рунами, однако все равно чувствовала себя коченеющим мертвецом. Возможно, будь она человеком, тела, коих хранили больше жизненного тепла, не так страдала бы от стужи. Ты просто не понимаешь своего счастья! Рексфолд поднес колбу ладонь, рассматривая искрившуюся в свете дня за снежную дорогу, которую скрывали вдалеке бугристые скалы. Так просвети! Лайла выдавила из себя еще два слова. Да проще простого! Нам повезло солнце сюда осенью. Считай это так, неприятная холодрыга с легким снежком. Зимой тут сразу до ушей засыплет, если мороз раньше кожу с черепа не сдерёт». Бывало здесь, люди даже в толстенных тулупах дубы давали. Потом, по весне, когда ветра сугробо разметают, обледеневшие трупы из-под снега и лезут, ассасин помелся. Не, можно было захватить капюшоны и одежду потеплее. Но... Так неинтересно. Сначала нужно как следует продрогнуть, чтобы потом греться у высокого огня в гостевом зале Анширкоина. Говорят, он бьет прямо из-под земли и никогда не гаснет. Хоть своими глазами на него посмотрю, а то все только по рассказам торгашей знаю. Там же и пожрем, я полагаю. Я правильно понимаю? Уста вампирши оттаяли от возмущения. Зная о здешнем морозе, ты намеренно умолчала необходимости утеплиться? Я вот думал захватить какую одежку, но с чего-то решил, что тут будет не так холодно. Признался Джон, и белый пара сел на усах ледяными искорками. Хватит ныть отмахнулся Рексфолд. «Неделю таскать с собой тюк мехов ради одного дня? Ничего. Позвените соплями, не развалитесь». Вампирша обиженно фыркнула. «Думайте о хорошем», — продолжил убийца. «Ваши озябшие рты ждут горячие блюда оракулов. Пусть их рецептуру и растащили по королевству. Здесь, наверное, готовят повкуснее. Город должен быть где-то за теми скалами. Айда на перегонки!» Он хлестнул жеребца поводьями и поскакал вперед. Однако желающих посостязаться с ним, а заодно и встречным ветром, не нашлось. Странники без спешки обогнули каменную гряду. Сразу за ней открылся вид на серую цитадель, к которой вела все та же обрамленная голубыми елями дорога. Древняя крепость, с трех сторон укрытая заснежными скалами, казалась вросшей в гору в полусотни метров от обледенелого пика. На фоне светлых ворот, таких же округлых, как зубья стен, горцевала черная пятнышко. Увидев друзей, Рексфолд поднял коня на дыбы и с триумфом вознес кулак к небесам. Миссия проводника успешно завершилась. Он был готов отметить это сытным обедом, хотя душа желала утонуть в знаменитой настойке горцев, на живице и целебных травах, той самой, что в простонародье именовалась «горной слезой». Дернул же, черт, так не вовремя завязать с выпивкой. С каждым шагом Филньеры сердце Лайлы билось все чаще и уж точно намного тяжелее, чем дважды ударивший поворотом кулак Ассасина. Отметка на старинной карте привела ее к цитадели прорицателей. Знают ли они что-нибудь о Бархондаре Дероне? Если же нет, смогут ли наставить на путь? Или посоветуют отказаться от поисков истины? Отъехав чуть назад и подняв взор к стенам, Рексволд выкрикнул что-то на Виверхельском. Однако встречать гостей никто не спешил. К моменту, когда странники подъехали к поселению и остановились рядом с убийцей, врата были по-прежнему закрыты, а на стенах крепости не показалось ни единого оракула. «Не очень-то дружелюбно», — заворчал ассасин. «А сколько росказней-то про всегда распахнутые объятия Аншер Коэна. Но обратно я не поеду, пусть мне и придется примахнуть через стену». «Так, где тут моя веревка с крюком?» Он спрыгнул с коня лицом к у седла котомке. «Как знал, что понадобится!» «Да погоди ты вламываться!» — возмутился Джон. не варье какое какое-то. Может, просто не слышит? Дай я постучу. Смотри и учись!» Подъехав вплотную к входу, он развернул жеребца задом. «Бамбук! Пыл!» — рявкнул следопыт. И пара копыт... Широких, словно трактирные тарелки, с грохотом влетела в деревянные ворота, отчего одна из воротин со скрежетом сдвинулась аж на четверть метра. «Эммм...» — виновато оглянулся на возникшую щель воин. «Похоже, мы выбили засов». «И впрямь не варье, Скорее, разбойники!» — усмехнулся Рексвуд. «Притом отъявленные! Зато теперь понятно, чем ты на корабле занимался. Но хоть какой-то толк от твоей серой свиньи не зря через всё море тащил». «Будешь много разговаривать, этот таран и тебя припечатает». Джон похлопал коня по шее, а затем развернул мордой к входу. «Ага», — со скукой ответил ассасин и, приблизившись, заглянул в просвет. «И «Э, что тут у нас?» «Хм, тихо, как на кладбище. Никто не бежит дать по комполу. Не то глухие, не то тупые. Засовы тоже не видать. Но заперто». Он снова задумчиво хмыкнул. «Да убери ты свое хайло!» Не отрывая взора от внутреннего двора, Рексволт упер ладонь в морду бамбука, который вдруг тоже решил полюбопытствовать за кулисными видами Аншер «Кажется, я понял. А ну-ка, Лайла, растопи снег под воротами!» Вампирша смерила невидимый порог внимательным взглядом, прикрыла глаза и тихо промолвила. «Отойдите». Едва воины освободили пространство, под воротами выросла огненная полоса что тут же углубилась в заблестевшем плотне снега. Медленно расширяясь в пылающий квадрат, она превращала полупрозрачную кромку в талую воду, шипевшую потревоженным камышовым котом. Магическое пламя доползло до ассасина, замерев в дюйме от черных сапог. Следопыт с интересом оглянулся. Лайла все так же сидела на лошади с закрытыми глазами, словно пребывая в дреме. Ментальные проекции впечатлили Джона еще в тренировочном бою. Пусть они были не столь быстрые и красивы, как остальные заклинания, но поражали грандиозностью масштабов, геометрической точностью, а главное, отсутствием нужды в зрительном контакте. Попади такой талант в злые руки, в одночасье сжечь поселение не составило бы труда. А может и целый город. Предел способности вампирши оставался для Джона тайной, покрытой мраком. Вампирша открыла глаза и пламя исчезло, обнажив квадратный участок каменистой дороги. Ожидания Рексволда почти оправдались. Он увидел и влажную землю, и сырые булыжники, правда, сквозь хрустально чистую лужу, глубиной в треть локтя, не меньше. Уронив взгляд на сухие сапоги, ассасин решил не мочить ноги. Открыть ворота можно и верхом. После долго скрипевшего под копытами снега плески воды показались Лайли давно позабытым, но приятным звуком, от которого повеяло весенней оттепелью. Вследом всплыли воспоминания о гадких переправах, и искорка удовольствия сразу же угасла. Развернув коня полубоком, Рексфолд потянул за ближнюю воротину. Только та вздумала притвориться упрямым ослом ни в какую не сдвигавшимся с места. «Чтоб тебя!» «Давай помогу!» Без задней мысли предложил Джон. «Я тебя, падлу, сейчас с петлями вырву!» Не поворачивая головы, процедил убийца, после чего со злостью рванул примерзшую створку. Не то испугавшись угрозы, не то оценив гневную мощь, она стремительно распахнулась, стесав зеркальную поверхность лужи, унесшуюся прочь сверкающим веером брызг. «Добро пожаловать в Аншеркоин!» — бросил Рексфолд и направил жеребца в широкий проем. Странники въехали в крепость. Внутренний двор представлял из себя площадь, по форме сильно напоминавшую клевер. Каждый из трех лепестков огибали укрытые дощатыми навесами прилавки. Видимо, здесь оракулы обычно вели торговлю. Но сейчас на столах из продольных еловых спилов, вооруженных на мощные пни, лежал лишь снег. Товар, коего в округе было более чем предостаточно и за даром. Сразу за площадью тянулась гряда приземистых домиков, похожих на каменные рогалики. Однако если Лайла, даже невзирая на запустение еще чаяла встретить горцев, то спящие дымоходы убили последние отголоски надежды. Поселение было необитаемым. Судя по всему, «Жрать мы сегодня будем снег», — нарушила молчание Эрминия не хуже других, знавшая, что от припасов остались только жалкие крохи. да такой подставы я не ждал», — черная перчатка обтянула костяшки сжатого кулака. «Долбаные провицы! Всю жизнь сидели на горе, как сопляки на горшках, а тут вдруг решили свалить». Заброшенные шахты, разваленные мосты, «Теперь еще и поселение», — задумчиво проговорил Джон. «Заткнулся бы, а, пока кубарем с горы не покатился!» Пронзившись следопыта, взгляд не уступал остроте самых тонких кинжалов. Заприметив среди домов особо крупный, с ромбовидными окнами, вываливший массивные ступени аккурат по центру торгового ряда, Лайла молча выслала кобылу вперед. Остальные, хмуро переглянувшись, неторопливо поехали следом, Вамперша спешилась перед высеченным из валуна крыльцом и, взяв филниеру под узцы, поднялась к двустворчатому входу. Вынырнувшая из-под накидки ладонь толкнула резные двери сверху дониза, украшенные незнакомыми остроконечными символами. Вслух покорежил скрип старых петель. Все как и думалось. Упомянутый Рексволдом гостевой зал. В темном холле было не меньше дюжины столов, расставленных вокруг круглой ямы, что тихо загудело от вполшего внутрь сквозняка а через секунду заунывно застонала едва слышным эхом. Прямо над ней чернил взор, покрытый копотью потолок. «Кто хотел увидеть бьющее из-под земли высокое пламя?» Лайла на секунду прикрыла глаза, из недр колодца вырвалась толстая струя огня. Заведя лошадь в помещении и бросив повод, вампирша остановилась у магической проекции, обжигавшей продрогшее тело покалывающим жаром. «А ты не соврал!» Она оглянулась на переступившего порог ассасина. Это безумно приятно. Свирепый мороз, подобно голодному стервятнику, кружил вокруг гостевого зала, скрежетал ледяными когтями по зданию, надеясь запустить их в укрывшихся там странников. Насколько он ни старался, все тщетно. Знойная Марива парила над дымоходом, дрожала вдоль закрытых ставин, сочилась из каждой щели, заставляя главного хищника зимы злиться пуще прежнего и протяжно завывать вьюгой. Горит ярко! «Дров не надо. Получше всякой печки!» Рексволд развалился на лавке с подложенными под затылок ладонями. Он спустил руку и коснулся шероховатого пола. «Вон даже камень теплый, как эльф в таверне! И долго ты так можешь, Лайла?» «Пока держу в голове мысль об этом», — ответила сидевшая за столом вампирша. «Усталости не ощущаю, но немного надоело». «Чего ж по пути себя не согрело?» Ассасин сцепил руки на груди, напоминая довольного покойника. «В Буран?» — удивилась Лайла. «Чтобы вмиг стать мокрой? А также, будь добр, скажи, где бы мы потом искали сбежавших лошадей?» Она обернулась на трех привязанных животных, опасливо сжавшихся в углу. «Может, тепло ему и по нраву, но любви к большому огню они не питают. Не все такие, как бамбук», — девушка перевела взор на свободно слонявшегося по залу жеребца. «Да, совсем отбитый», — согласился Рексволд. «Сам-то отбитый. Смелый он». Моментально возразил следопыт, щупавший разложенные на столе стрелы. Метель заглянула и в колча, на котором Джон вспомнил, лишь когда услышал навязчивый стук капель за спиной. «Почти высохли». «А я, кажется, наконец оттаяла. Снова чувствую свои уши», — улыбнулась вампирша, запустившая ладони под распущенные волосы. «Теперь можно и осмотреться». Она поднялась и задумчиво постучала пальцами по столу, иссеченному длинными трещинами. «Для начала стоит разгадать тайну исчезновения оракулов». «Чего тут гадать?» Сидя на краю лавки, Арминия внимательно изучала зазубрины на лезвие меча. фалвар тютю! -тю Поселение и гикнулось. Она наклонилась за лежащим в сумке точильным камнем и поймала на себе три вопросительных взгляда. «Что еще за фалвар?» Оживился запрокинувший голову ассасин. «Выпивка пади какая!» «Это ты любое пойло, как молоко хлещешь» проворчала воительница, покрепче зажимая точила в кулаке. «Другие и на воде жить умеют». «Но-но! Я бы что не пью!» «Так что это?» — прервала их спор, терзаемая любопытством Лайла. «Ресурс какой-то», — с хитрым прищуром предположил Джон. «Верно мыслишь», — кивнула Ирмения и принялась точить клинок. «На севере, в ледяных пустошах, где проще чьи-нибудь кости из-под снега выкорить, чем палку какую найти, он подороже золота будет». Перепал мне однажды трофейный пузырек. На ощупь нечто склизкое, ничем не пахнет, испаряется серым дымком. Но если подпалить, горит очень долго, никакое масло рядом не стояло. Гостевой зал неожиданно погрузился во мрак. Заслушалось, прозвучал в темноте виноватый голос вампирши. Холо озарил вновь вспыхнувший огонь, и из лошадиного угла донеслось нервное перетаптывание с возмущенным фырканьем. Так вот, — продолжила рассказ воительница, — своими глазами не видела, но знаю, что за ледяными пустошами на этих соплях целый город стоит. Славен тремя вечными огнями. Я как колодец с толстенным слоем копоти на потолке увидела, сразу поняла. Хотя о Фалваре за пределами Грандонарка еще не слыхала. Он дубак любит. — Дубак не дубак. На горе снега по колено даже летом. Рексволд перебрался в сидячее положение и прислонился к столу. Чего б ему не плескаться здесь. Век другой. А потом вдруг закончится, чтоб меня побесить. «Это же удивительно!» В голосе Лайлы смешались восторг и изумление. «Фалваровые месторождения! Ресурс, присущий только промерзлым землям!» Размеренную речь вампирши, похожую на неспешную живописную реку, оборвал лязгнувший голос убийцы. «Ерунда это всё! Вот удивительно будет, если мы в местных домишках пожрать что-нибудь найдем. «А то в гостевом зале хоть шаром покати!» «Я бы поохотился, но не на кого. Крысиных следов этих не видно», — с сожалением дополнил печальную картину следопыт. «Ну, раз так...» Потянувшись, громко хрустнув выгнутыми пальцами, ассасин встал. «Погрелись, и хватит! Поднимайте задницы! Обшарим уже поселение, посмотрим, что тут вообще есть! Не зря же сюда перлись!» Не меньше получаса, скрипя снегом от порога до порога, странники методично обходили оставленные жилища. Ни горсти крупы, ни застарелой корки хлеба. Утонувшие в прохладе домики могли порадовать гостей только треснутой деревянной посудой, дырявыми корзинами да пустыми бочками. Самым крупным уловом оказался мешок с еловыми шишками, который Рексволд бросил на улицу идущему навстречу Джону. «Похрустеть не хочешь?» «Что это?» Следопыт остановился и заглянул в пойманный куль. «Я на белку похож?» «Чем богаты, тем и рады». Посмотрев по сторонам, ассасин недовольно поморщился. «Кругом одна древесина, будто здесь термиты жили». Он заметил вышедшую из соседнего дома вампиршу. «А вон и лайла». да тоже с пустыми руками». Увидев воинов, девушка направилась к ним. Увядший быт и пыльные полки. С грустью заговорила она, когда до мужчин оставался десяток шагов. «Не намека на провизию или ответы о прошлом». «Хотя, пожалуй, первое меня сейчас волнует больше второго». «А как ваши успехи?» Лайла остановилась с надеждой, переводя взгляд между спутниками. Канину любишь?» Одним вопросом разъяснил ситуацию Рексфолд. «Что ты на меня так смотришь? Раз тут ни черта нет, то можно отчаливать. Но мы окалеем в усмерть, если не набьем брюха перед спуском. Причем ты первая, раз и сытой мерзла. Не боись, никто твою филниеру не тронет. Завалим скрипку». «Думаю, Эрми будет не против». «Ты верно шутишь?» Уст Лайлы коснулась улыбка, но губы ассасина остались недвижимыми, словно камень. «Нет?» Вампирша вмиг посерьезнела и осуждающе взглянула на молчавшего Джона, который стыдливо отвел глаза. «Кобыла Эрминии, как любая из лошадей, вера и правдой, везла нас сквозь все невзгоды. Так вы хотите ей отплатить? Холодно? Грейтесь!» Она создала между собой и воинами проекцию костра. Я придумаю, как нам спуститься с горы без потерь». «Ну-ну», — скептически произнес Рексфолд. «Только время потеряем. Даже если мы умудримся спуститься, то полуживыми и прямо к ночи. Кто будет охотиться в темноте? Может, ты? Вот-вот. А если утром не свезет подстрелить кого, то до ближайшей деревушки ползти ещё день. Нам что, сдохнуть всем теперь из-за твоей трепетности? Жрать-то уже сейчас хочется, и не слабо». «Знаешь что?» Морозный воздух рассек надрывистый свист. Странники обернулись к краю поселения, почти вплотную граничившему со скалами. «Эрми!» Ассасин сорвался с места, в его руках блеснули кинжалы. Лайла и Джон, не раздумывая, помчались за ним, огненная проекция за их спинами угасла, оставив на снегу мокрое пятно. Рексволд признал свист возлюбленной. У нее никогда не получалось делать это мелодично. Но что могло случиться, дабы понадобился звуковой сигнал? Неужто в мертвом поселении затаились разбойники? Или того хуже, Наемники апофеоза? А может, Леонардо явился закончить начатое? Проклятье! Ноги вязли в снегу, как в болоте, проваливаясь намного глубже, нежели при ходьбе. Ассасин с трудом домчался до двух крайних домов и остановился, прислушиваясь к безмолвному окружению. Ни звона мечей не воинственных криков. Слишком тихо. Лишь стучавшее барабаном сердце и шуршавшее пилой дыхание. Очень хотелось заорать «Эрмии!», чтобы услышать отклик и быстрее сообразить, куда бежать. Однако нельзя было давать волю эмоциям. Если воительнице потребовалась помощь, то обстоятельства серьезные. Лучше нанести неожиданный удар в спины врагов. Северянка наверняка замаскировала свист под предлог обратить на себя внимание. Лихорадочно метавшийся взгляд зацепился за глубокие следы, уходившие в узкий перелесок между скалами и поселением. Рексфолд ринулся туда. Нырнув в голубые ели, он оказался у изломанного нахлёстами снежного склона, кривой лестницы из широких плит, которую можно было опознать разве что по перилам из редких каменных столбиков. Череда овальных ямок тянулась наверх. Следуя по ним, дабы не оставлять новых следов, ассасин, крадущийся рысью, преодолел препятствие, Блуждающий взор выхватил воительницу, стоявшую к нему спиной между двух елей у скалы. Рексфолд недоверчиво покосился по сторонам, затем тихо позвал. «Эрми?» Северянка обернулась. «Шустро ты. Остальные тоже идут?» Убийца, с трудом сдерживающий одышку, вогнал кинжалы в ножные и, уперев руки в колени, позволил себе перевести дух. «Свист! Ты чего свистела? Я несся, как оголтелый!» «Думал, враги!» «Кому я сдалась? Особенно здесь!» «А звала зачем?» Услышав позади игравший под сапогами морозный ансамбль, Рексфолд выпрямился. «Чего тебя вообще сюда занесло? Не похоже, чтобы здесь жратва была!» Арминия перевела взор на возникших за ассасином спутников, Джона с обнажённым мечом и Лайлу со сверкающими колдовскими рунами на ладонях. «Фух, давно так не бегал!» Запыхавшийся следопыт посмотрел на Рексволда. «Нормально все. Тот промолчал, продолжая в ожидании ответа, буравить взглядом виновницу суматохи. «Видимо, да». Вампирша, тоже тяжело дышавшая, примостилась на ближайший каменный столбик. «Смею заметить, что мне даже жарко». «Да, дыхалки у вас слабоваты», — наконец изрекла воительница. «Впрочем, ладно, сейчас о другом. Отошла я помочиться. Пока сидела, заметила подозрительную прогалину». «Сунулась посмотреть, а тут...» Она сделала шаг в сторону, явив выбитую на скальной стене пентаграмму, между углами которой значилось по иероглифу, а по центру — углубление в виде отпечатка ладони. «И вот это...» — северянка постучала пяткой по серому прямоугольнику на снегу, напоминавшему предверный коврик. «Походу верхушка алтаря!» Лайла, напрочь забыв про усталость, стремительно приблизилась к магическим знакам. «Изумительно!» «Это очень похоже на защитную печать, но символы мне незнакомы». Она едва не соблазнилась коснуться их пальцами в последний момент, подумав, что не стоит трогать неизвестные руны. «Алтарь! Нужно исследовать алтарь!» Странники с интересом наблюдали, как увлеченная находкой вампирша растапливала снег вокруг каменной глыбы, все больше обнажая увековеченный на ней текст. В глубокой луже, озарённой отцветами огня, появилось не меньше двадцати слов. Только к разочарованию девушки язык оказался ей неведом. «Я... не понимаю, что здесь написано», — поникшим тоном промолвила Лайла, закончив колдовать. «Неужели...» «Это старый Верхельский», — перебил ее приблизившийся Рексвуд. «Хочешь, переведу?» Последняя фраза была сказана с видом героя, способного одним рывком сорвать завесу тайны. «Еще спрашиваешь», — заулыбалась вампирша. «В кои-то веки она была готова расцеловать его за дерзкую самоуверенность». «Значит так...» Ассасин нахмурился, вспоминая особенности устаревшего языка, после чего начал неторопливо переводить. «Тьма живет внутри каждого из нас. В самый мрачный час она вырывается на свободу, чтобы дать сил бороться...» Позволить выжить вопреки судьбе. И в этот миг страшно забыть, кто ты есть на самом деле навсегда. Звучит как-то зловеще, — позволил себе высказаться Джон. «Погоди, там еще какая-то коляка внизу, — склонился над глубокой лужей Рексфолд. Ну-ка, растопи вон ту ледышку у основания справа». «Сейчас». В прозрачной воде заискрилась крохотная магическая проекция — Примерший к камню кусок льда оторвался и всплыл на поверхность. За ним оказалась буква «Д», украшенная завитушками и косым подчеркиванием. «Подпись, что ли?» Лайла оторопела, словно призрака увидела, а затем прикрыла нижнюю часть лица ладонями. «Ты чего, плачешь?» — удивился ассасин, присматриваясь к влажнеющим глазам девушки. Неожиданно она бросилась к нему, от отчего тот в душе вздрогнул, на секунду решив, что вампирша снова потеряла контроль. Но это были дружеские объятия. «Ошалела, что ли?» — выдохнул Рексволд, крепко окольцованный руками, будто бочка с железными обручами. «Это слезы счастья», — пояснила Лайла и шагнула к стоявшей рядом Эрминии. «Нет! Отвали!» — запротестовала та, но не смогла миновать участи ассасина. Потом очередь дошла до Джона, хоть и находившегося дальше всех но самого близкого сердцу. Закончив с благодарственными объятиями, вампирша вернулась к яме с водой, из которой каменным островом выселся алтарь. Это подпись Дельвинуса. Значит, они с отцом были здесь. Все не напрасно. Но кому он оставил это предостережение? Лайла подняла взор на обрамленную пентаграммой длань. Возможно, ответ скрыт в странной руне. Она перешагнула со снежного края на алтарь. «Подожди, ты говорила, что она защитная. Тебя не шарахнет ничем?» — озвучил свои опасения следопыт. Вампирша оглянулась. «Это лишь догадки. Я могу ошибаться. Вдруг символы хранят видение из прошлого. У меня нет права отступиться. Пусть боги смилостивятся». Под всеобщее напряжение она осторожно приложила ладонь к холодной, как лед скале. Словно оберегая покой древней руны, морозный ветер затрепал рукав светло-зеленой блузки, обжег запястье стужей, устрашающий завыл где-то сверху. Однако он не имел ни малейшего шанса. Впервые за долгое время Лайла походила на истинную дочь своего отца. и Из твердости ее намерений можно было ковать мечи. — Сразу не пришибла, вроде хороший знак, — шепнул остальным Рексвелд. — Я уже трогала эту вмятину призналась Ерминия и отбросила перекинутую через плечо косу за спину. «Но то ли дело она, с магией!» «Будем надеяться, все обойдется», следопыт не сводил с возлюбленной напряженного взгляда. «Шло время. Сдуваемый соскал снег покрывал волосы странников серебристой сединой, а вампирша все так же стояла у стены, отдавая руку на растерзание холоду. Если поначалу ладонь горела, как ужаленная крапивой, то сейчас уже почти потеряла чувствительность». Однако за возможностью зреть правду или обрести новый виток головоломки Лайла была готова и не на такое. Пусть хоть кости и иньем покроются. Но... Бездушный камень молчал, затаптывая тяжелыми сапогами последние искры надежды. И вот спустя долгие десять минут они угасли, оставив в душе мрак опустошенности. — Пропади, а ну пропадом! — прошипела вампирша и вдавила онемевшую руку в наскальный отпечаток. В россыпи снежинок, облюбовавших глубокие иероглифы, отразился рубиновый отблеск. «О какой тьме ты вещал, Дельвинус!» Все это, конечно, очень увлекательно. Но, может, пойдем уже?» Заметив, что Лайла наконец шевельнулась, Рексволд демонстративно стряхнул с макушки снег. «Так и кони двинуть недолго!» «Кстати, о конях!» Он повернулся к Северенке. «Как ты смотришь на то?» Вопрос ассасина оборвал нарастающий рокот с отчетливым треском. «Я один это слышу!» «Лавина! Живо! Вплотную к скале!» — скомандовал Джон. «Нет!» — возразила обладательница самого чуткого слуха. Перепрыгнув через ров, она покинула алтарь и, развернувшись лицом к пентаграмме, попятилась к настороженным спутникам. «Звук исходит из камня!» «Уже Мы и сами, сами видим!» Лицезрея ползущий от магического знака трещины, Рексволд инстинктивно положил ладони на рукояти кинжалов. «Что ты сделала, Лайла?» «Я... не знаю». «Скоро выясним. Судя по всему, ждать осталось недолго». Следопыт с недоверием глядел на странное явление. «Вот вам и скучное путешествие». Под непрерывный треск скалу избороздил клетчатый узор, похожий на огромную паутину. Снег вокруг посерел от пыли и мелких осколков. «Советую отойти». Обняв вампиршу сзади, Джон, как и остальные, отдалился на безопасное расстояние. Через несколько секунд 9 метров стены с грохотом обвалились, и странников поглотило густое облако, клубившееся всеми оттенками пепла. После этого воцарилась тишина, нарушаемая лишь редким постукиванием осыпавшихся камней. Следопыт вынырнул из-под шерстяной накидки, которой Лайла в последний момент накрыла их головы, и тут же закашлялся. «Все целы!» «Я?» — да. Утопив нос в рукаве, показалась рядом вампирша. «Ну? И что там у нас?» Рексволд пронзил тающую пелену прищуренным взором. «Пещера! Кажись, глубокая!» Рановато мы с факелами распрощались. Эрминия украсила мышастый снег черным плевком. Пекла, Будто печку лизало. «Есть у нас один светильник. Еще бы лошадей научилась не пугать. С такой дыренью их придётся брать с собой». Черт знает, где там конец, и когда мы вернемся! Сдернув с шеи шарф, ассасин протёр незамаранной стороной лицо. М да Как песка в глаза насыпали! К черту! Пусть пыль осядет! Пока за конем схожу!» Идея Рексфолда показалась другим разумной, и вскоре, распахав грязный снег молочно-белыми следами, путники предстали перед зияющим проломом уже совзятыми под узцы животными. Удивительно, но вместо груды неподъемных глыб Вход преграждала лишь приплюснутая насыпь из пыли и малочисленных камней, да и тех не больше кулака. Не выпуская поводьев из правой руки, ассасин присел на корточки и растер горный прах пальцами. «Ты теперь и скалы в порошок перетирать умеешь!» Лайла, устремлявшая тревожный взгляд в недра пещеры, медленно помотала головой. «Моя стихия огонь. Такая магия мне неизвестна. Как и запах, что исходит из глубин. Совсем незнакомый». «Ты же все запахи наперечет знаешь», — удивился Джон. «Гриб в лесу с закрытыми глазами отыщешь». «Именно. Но этот ни на что не похож». Вампирша погладила лоб Филниеры, которая беспокойно озиралась по сторонам. «Не знаю, как вы, а лошади его тоже чувствуют». «Куда нам, простым смертным?» — проворчал Рексвелд, ощущавший только замёрзший нос. «Хватит мяться на пороге!» Он встал и ловко запрыгнул на коня. «Поехали!» «Надеюсь, там не лабиринт». Оседлав кобылу, Лайла направилась за ассасином, уверенно пересекавшим пыльный бархан. Фолваром, небось, пахнет». Подини весь вышел. Озвучил запоздалую мысль Джон, взобрался на жеребца и задумчиво поправил висевшую на поясе флягу, плотно набитую снегом. «А он часом не ядовит?» Следопыт поймал взгляд проезжавший мимо северянки. «Я тебе что, алхимик?» Бросила гордо восседавшая на лошади воительница. «Чую, не видать мне старости с такими приключениями», — усмехнулся Джон, замыкая цепочку всадников.